Глава 18 Коридон не успел даже сесть, как раздался неистовый звон. На мгновение он замер, прислушиваясь, потом открыл дверь и выглянул в коридор. Там никого не было, но где-то возле лестницы продолжал заливаться звонок. Напротив отворилась дверь, и в коридор вышла молодая девушка. Она была высокой, стройной, с черными вьющимися волосами, красиво обрамляющими лицо. Высокие скулы и короткий утолщенный нос наводили на мысль об ее азиатском происхождении. Коридон не мог вспомнить, видел ли он это неподвижное, как у каменного идола, лицо в столовой. На ней был черный свитер, черные брюки, на длинных узких ступнях сандалии. — Что происходит? — поинтересовался Коридон пожар. Зеленые глаза внимательно осмотрели его с ног до головы. Кто-то пытался бежать. Это сигнал тревоги. Ах, вот оно что! Ну, разберутся и без моей помощи. Спасибо за информацию. Он шагнул в свою комнату. — Вы Корридон? — спросила девушка. — Меня зовут Кара. Немало слышала о вас. Мы соседи. — Очень приятно. — равнодушно кивнул Корридон. Будем иногда видеться. В это время раздался выстрел. В четыре прыжка он подскочил к лестнице и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз. Там лежал Слейд Фейдек. Правая сторона его головы была разбита, и кровь заливала пожелтевшее лицо. Рука сжимала тяжелый автоматический кольт. Появились Эмис и Брюгер. Подняв голову, Эмис заметил Коридона. «Идите сюда!» — рявкнул он. Коридон прошел мимо кары и начал спускаться по лестнице. «Значит, вы позволили ему ускользнуть тихо сказал он, убедившись, что Фейдек мертв. «Некоторые предпочитают этот путь, допросу», — проговорил Эмис, бледный от ярости, — и носком ботинка перевернул труп. — Это не поможет, — сухо бросил Коридон. — А как насчет Лорин? — Он пытался предупредить ее, — ответил Эмис. — Я поймал его. Он повернулся к Брюгеру. — Возьми Евского и немедленно привези ее сюда. — Подождите, — повысил голос Коридон. — И Брюгер обернулся. «Уж не собираетесь ли вы отправиться к ней прямо на квартиру? Она живет на верхнем этаже, и не такая дура, чтобы открыть дверь, не узнав, кто звонит. Там есть цепочка. Один взгляд на Брюгера, и она вызовет полицию. Если хотите быстрее привести ее сюда, поручите это мне». Эмис изумленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Брюгера. «Действительно», — сказал тот, — «она меня видела». «Хорошо», — решил Эмис, — «так и поступим». Он обратился к Брюгеру. «Если вздумает шутить, пристрели его». Брюгер кивнул с удовольствием. «Стрелять не придется», — заверил Коридон. «Но я пойду при одном условии — полного послушания». «Хорошо», — согласился Эмис, — «брюгер, выполняй его команды, но только если убежден, что он не задумал ничего плохого, понятно?» Брюгер усмехнулся. «Возьми пикап», — продолжал Эмис, — «евский за рулем, ты с ним сзади». «Я не могу ехать в этом», — Коридон указал на свой костюм. «Можно переодеться?» «Да», — сказал Эмис. «И не дай вам Бог совершить ошибку! Мне нужна эта женщина!» Коридон поднялся в свою комнату. В коридоре стояла кара. «Для новичка, не успевшего заслужить доверие, вы действуете отлично!» — заметила она. «Кто убрал Фейдека?» «Он сам убрался», — резко ответил Коридон и захлопнул дверь перед ее носом. Он быстро переоделся и направился вниз. Жаль, что нет пистолета. Брюгер и Евский — опасное препятствие. Интересно, застанут ли они Лорен дома? Сейчас 20 минут седьмого. Она могла уйти. Кара все еще стояла в коридоре. — Мы должны работать вместе, — сказала она. — Это будет изумительно. Для вас или для меня... Едва сдерживаясь, спросил Коридон: "Для нас обоих, мой друг". Он спустился вниз. Тело Федека уже убрали, двое мужчин смывали пятна крови. Рядом стоял хмурый Эмис. "Если она дома", проговорил Коридон, "я привезу ее. Брюггер и Коридон забрались в кузов, Евский сел за руль. Итак, план действий. — начал Коридон, когда фургон двинулся вперед. — Вы с Евским подождете меня в машине. Я поднимусь к Лорин, и если она дома, скажу, что с ее братом произошел несчастный случай, и ей надо срочно приехать. Меня она знает и поверит. Важно, чтобы вас обоих не было видно. Когда мы выйдем, я затолкну ее в фургон. И тогда пусть Евский гонит. Если же на улице кто-нибудь будет, мы пойдем пешком, а Евский должен медленно ехать за нами. Как только станет пусто, я посажу ее в машину. Годится?» Брюгер усмехнулся. Они молчали всю дорогу, пока Евский не сообщил, что они прибыли. «Остановитесь за квартал», — приказал Коридон. Мы с Брюгером пойдем к дому. Когда увидите, что я вошел, вы ждите три минуты и подъезжайте. — Все в порядке, Карл? — подозрительно спросил Евский. — Да, это его игра. Босс велел его слушаться. Коридон едва сдержал вздох облегчения. Теперь, если убедиться, что Брюгер сел в пикап, Половина трудностей будет позади. Машина остановилась, и Брюгер открыл дверцу. Они вылезли. На улице шел дождь. «Вы поняли, что надо делать?» — спросил Коридон. «Да», — кратко ответил Брюгер. «Начинайте, а то я уже промок». Они медленно подошли по пустынной улице к дому номер двадцать девять. Дверь была открыта, а в холле горел свет. «Подождите здесь Евского», — сказал Коридон. «Когда он подъедет, лезьте в кузов и сидите тихо, ясно?» откуда вы знаете, что она дома?» — подозрительно спросил Брюгер. «Я этого не знаю. Если ее нет, тут же спущусь». «Даю вам десять минут». Потом я сам поднимусь вверх. И Брюгер выразительно похлопал себя по карману. Без фокусов. Вы слышали, что сказал босс? Успокойтесь. Вы чересчур серьезно относитесь к своей работе. Коридон вышел в холл и направился к лестнице. Едва скрывшись с глаз Брюгера, он торопливо нацарапал на конверте домашний адрес Ричи и, держа конверт в руке, Стал подниматься выше. Коридон остановился у знакомой двери и нажал кнопку звонка. Он ждал, глядя на часы. До срока, назначенного Брюгером, оставалось семь с половиной минут. Может быть, ее нет? Если Брюгер надумает ждать ее возвращения, дверь открылась. — О, Мартин! — Молчи, только слушай. — тихо сказал он. — Тебе грозит опасность. Организация, в которой состоит твой брат, решила, что ты знаешь слишком много. Меня с парочкой головорезов послали за тобой. Я обманул их. Твой единственный шанс — попасть к полковнику Ричи и рассказать все, что тебе известно. Он сунул ей конверт. — Здесь адрес. Не бойся. Ему можешь довериться. — Беги. Или тебя схватят, и придет твой конец. Поняла? Но, Мартин, что случилось со Слейдом? Что все это значит? У меня нет ни минуты. Они ждут внизу. Беги кричи Послушай, сперва хлопни дверью изо всех сил. Потом набери три девятки и скажи полиции, что к тебе ломятся трое мужчин. Начни орать». «Это твой единственный шанс. Не теряй времени!» — она закричала. Коридон подумал, что Лорен не поняла его, но по ее глазам увидел, что она смотрит мимо него. На нижней площадке стоял Брюгер с Маузером в руках. Его губы растянулись в злой ухмылке. «Ах ты, крыса!» — процедил он и выстрелил.